Глава 24. Конкурсный экзамен. Когда король путешествовал для перемены воздуха или для развлечения, или навещал какого-нибудь знатного вельможу, которого хотел разорить своим содержанием, часть администрации отправлялась вместе с ним. Это был один из обычаев того времени. Комиссия, которая должна была экзаменовать кандидатов на командные должности в армии, Приехала вместе с королём в священную долину. Здесь она могла заниматься делами с таким же усердством, как и дома. Совершая поездку с чисто религиозной целью, король не хотел забрасывать дела. Особенно усердно он занимался пресечением зла. Будучи верховным судьёй в королевском суде, он с утра принимался за разбирательство дел. В роли судьи он был очень хорош. Он был мудр, гуманен, и старался разбираться честно и справедливо, на со своей точки зрения. Последнее нужно особенно принять к сведению. Точка зрения, обусловленная воспитанием, придавала окраску его решениям. В тяжбах между аристократом или дворянином и лицом низшего сословия склонности и симпатии короля были всегда на стороне первых, независимо от того, на чьей стороне была правда. Вследствие всего этого решение короля было часто несправедливо, но это была ошибка его прирожденных или привитых воспитанием симпатий и антипатий. Он был также не способен к другому решению, как была бы не способна быть справедливой обыкновенная мать в роли распределительницы молока между детьми. Ее собственные дети всегда получили бы лучшую долю. Как раз здесь предстояло королю разбирать очень любопытное дело. Одна молодая девушка, имевшая значительное состояние, вышла замуж за молодого красивого, но очень бедного человека. Имение девушки находилось на земле, принадлежащей церкви. Епископ, надменный отпрыск аристократической фамилии, объявил, что имение девушки должно быть отобрано в пользу церкви, так как она обошла право своего господина, так называемое le droit de seigneur. Уклонение от удовлетворения этого права наказывалась конфискацией имущества. Защита молодой женщины заключалась в том, что господином земли являлся в данном случае епископ, который по законам церкви не мог воспользоваться указанным правом первой ночи. Право же это не могло быть передано никому другому. Дело оказалось очень запутанным. Я вспомнил, что ничто в этом роде мне приходилось читать ещё в юности. А способом, каким добывали лондонские олдермены деньги для постройки дворца лорда-мэра в Лондоне. Лица, принимавшие таинство не по англиканскому догмату, не могли рассчитывать на должность шерифа Лондона. Диссидентов таким образом не могли избирать и не могли быть избираемы. Олдермены, которые без сомнения были передят и янки, придумали такую штуку. Всякий отказывающийся от кандидатуры в шерифы, должен был платить 400 фунтов. а всякий выбранный в шерифы и отказывающийся служить должен был платить 600 фунтов. И вместе с тем они всегда устраивали так, что выбирать приходилось диссидентов, пока не собрали 15 тысяч фунтов. К этому же времени был готов и дворец лорда мэра, служивший памятником того, как шайка Янки, проскользнувшая в Лондон, создала себе репутацию единственную и довольно темную среди всех справедливых наций, когда-либо живших на земле. История с девушкой произвела на меня сильное впечатление. Положение епископа казалось мне очень странным, и я не мог себе представить, как может король решить это дело. Но он решил его очень просто. "Мне кажется, это дело настолько лёгким, что его мог бы решить ребёнок", сказал он. "Молодая должна была бы сообразить, что предлагая своему господину и покровителю воспользоваться его правом, она ничего не потеряла бы". так как епископ из приличия отказался бы от него. Но, уклонившись самовольно от первейшей своей обязанности, она потеряла право на свое имущество, которое все должно перейти в руки церкви. Так трагически кончилось блаженство медового месяца молодых супругов. Три месяца они были счастливы и пользовались материальной обеспеченностью. Они были одеты изящно и красиво, насколько лицемерные законы позволяли одеваться лицам их сословия. Молодая бросилась в слезах на шею мужу, который старался утешить ее, хотя в его глазах и голосе выражались отчаяние и безнадежность. Они остались на улице, без денег, без хлеба, без пристанища. Последний нищий, сидящий у дороги, был более обеспечен, нежели они. Конечно, с точки зрения церкви и аристократии, король совершенно правильно вышел из затруднения. Король Артур очень поторопился с формированием армии, что совершенно не входило в мои расчёты. Я никак не ожидал, что он примётся за это дело в моё отсутствие, и потому не успел даже заготовить план требований для определения в офицеры. Ещё раньше я выразил королю своё мнение, что было бы благоразумно подвергнуть кандидатов тщательному испытанию. Сам же решил втайне составить список вопросов, на которые могли ответить только воспитанники моей академии. Но так как король с большим интересом ухватился за мысль организации постоянной армии, то он не хотел ждать, а решил составить план испытания по собственному усмотрению. Мне очень интересно было видеть, что из этого выйдет. Но вместе с тем я просил у короля позволения привезти на испытание одного из своих кандидатов. Король был очень заинтересован и, конечно, согласился. Когда собралась комиссия, я пришел с одним из учеников академии, и двумя профессорами. При виде комиссии я не знал смеяться мне или плакать. Председательствовало в ней официальное лицо, должность которого соответствовала должности председателя капитула орденов, существовавшего в Англии в позднейшей столетии. Двое других были начальниками бюро из того же учреждения, и все трое были, кроме того, патеры. Из всех официальных лиц только патеры умели читать и писать. В то время Из любезности ко мне мой кандидат был вызван первым, и председатель комиссии приступил к экзамену с подобающей торжественностью. Имя? Мельис. Чей сын? Уэбстера. Уэбстер, Уэбстер. Хм, я что-то не припоминаю такого имени. Звание? Ткач. Ткач? Ткач? Господи помилуй. Король задрожал с ног до головы. Один из церковных служителей упал в обморок, другие были близки к тому же. Претсвидатель пришёл в себя и произнёс с достоинством: "Довольно. Ступай". Но я обратился к королю с просьбой, чтобы мой кандидат был проэкзаменован. Король дал согласие. Но комиссия, состоявшая из лиц аристократического происхождения, умоляла его не допускать их до унижения разговором с сыном ткача. Я прекрасно знал, что члены комиссии и не сумеют проэкзаменовать моего кандидата, и потому присоединился к их просьбам. Король обратился к моим профессорам. Заготовленная мною чёрная доска была поставлена, и экзамен начался. С восхищением слушал я юношу отвечавшего на вопросы экзаменатора с удивительным знанием военной науки. Он рассказывал подробнейшим образом все необходимые условия битвы, осады, снабжения оружием и провиантом, переправы, проведения мин и контрмир, о большой и малой стратегии, о великой военной тактике, о подаче сигналов, об инфантерии, кавалерии и артиллерии. Он в совершенстве знал употребление полевых орудий и всякого рода оружия: ружей, пистолетов, винтовок и тому подобного всех систем. Не менее силён он был и в математических выкладках, знал превосходно космографию, говорил подробно о значении погоды и атмосферных влияний во время военных действий. Когда он в конце концов совершенно по-военному вытянулся и отдал честь, я с гордостью оглянулся на всё собрание. А присутствующие сидели ослеплённые оглушённые и окаменевшие от изумления. Я был уверен, что победа останется за нами. Великая вещь образование. Ведь это был тот самый юноша, который поразил меня невежеством и глубокой наивностью при поступлении в нашу академию. На мой вопрос, что должен делать генерал, когда под ним убьют лошадь, он ответил: подняться и бежать. Во вторую очередь экзаменовался юноша аристократического рода. Я начал предлагать ему вопросы сам. Умеете ли читать, ми лорд? Его лицо вспыхнуло благородным негодованием, и он гордо ответил: "Что? Ты считаешь меня за причетника? Я думаю, что в моих жилах не течёт кровь. Ответьте на вопрос". Он позбавил спеси и ответил отрицательно. Можете ли писать? Он собирался уже снова прийти в негодование, но я остановил его. Отвечайте на вопросы без посторонних рассуждений. Здесь нельзя разговаривать ни о происхождении, ни о соблюдении титулов. Можете вы писать? Нет. Знаете ли таблицу умножения? Я не понимаю, что это значит. Сколько будет 9 раз 6? Это тайна, которая скрыта от меня так, как у меня не было случая проникнуть в неё. И мне не зачем знать это. Я считаю бесполезным приобретение таких сведений. Если А торгует у Б бочку лука стоимостью 2 пенса за четверык в обмен на овцу стоимостью 4 пенса и собаку стоимостью 1 пенс, и С убивает собаку прежде, чем она принесла щенят, за то, что она укусила его, приняв за Д, то какую сумму следует получить А от Б? И какую часть платят за собаку, C или D? И кто должен получать деньги? Если А, то достаточно ли одного пенса, или он может потребовать ещё прибавочную плату за щенят, которые могли бы родиться от собаки? Поистине не видит Бог пути, которого не исповедимо, что я никогда не слыхал вопросов, которые так смущали бы мой ум и засоряли мысли. И зачем мне знать про собаку и луковицы и всех этих людей с такими странными, нехристианскими именами. И чем я могу помочь им во всех их затруднениях? Разве не могут они сами разобраться в своих делах? Если я буду вмешиваться, то могу только больше напутать, а я никогда и никому ещё не причинял неприятности. Что вы можете сказать о законных притяжения и тяготении? Может быть, король издал эти законы в то время, когда я был болен и потому не мог слышать их объявления. Известны ли вам что-нибудь о науке оптики? Я знаю всех губернаторов и синешалей замков и шерифов и много других почётных должностей. Но кого ты называешь наук о оптики? Я до сих пор не слыхал. Может быть, это какой-нибудь новый чин? Да, в этой стране. Попробуйте втолковать этому моллюску, что есть что-нибудь важное под солнцем, кроме официальных должностей. В сущности, этот малый был бы годен только разве в писцы. Если бы он был грамотен и не презирал бы с высоты своего дворянского величия всякого рода труд, но в таком виде, как сейчас, я решительно не понимал, что мог он делать как офицер в армии. Помучив его ещё некоторое время, я передал его профессорам. Те задали ему несколько вопросов по военной науке, в которые он оказался полным невеждой. Он знал кое-что о военных набегах, а главное о преследовании и подкрауливании из-за кустов. несуществующих людоедов и о битве на турнирах. После него экзаменовались еще несколько дворянчиков, и все они были равны ему по невежеству и неспособности. Я передал их в руки председателя комиссии в полной уверенности, что их партия проиграна окончательно. Экзаменационные вопросы предлагались в следующем порядке. — Ваше имя, пожалуйста. — Петриполь. Сын сэра Петриполя, барона Барлеймаш. — Имя деда. — Петриполь. также сер Петриполь, барон Барлей Маш. Прадеда? Тоже имя и тот же титул. Про прадеда не знаю, сер. Дальше линии наших предков теряется. Достаточно и этого, требуется только 4 родовидных поколения. Для чего это требуется, спросил я. Для того, чтобы быть на военной службе, кандидат, не происходящий от четырёх дворянских поколений, не может быть принят. Это удивительно. Зачем нужно это дворянское происхождение? Зачем нужно? Прекрасный сер Патрон, вы задаёте весьма странный вопрос. Этого требует далее наша святая церковь. По её законам к лику святых не может быть причислен человек, не считающий за собой четырёх дворянских поколений. Вижу, что это одно и то же, и считать это другое очень удивительно. В одном случае живой человек покоится на четырёх умерших дворянских поколениях, заставая в невежестве и праздности. Из-за это получает право командовать живыми людьми и распоряжаться их судьбой. В другом мёртвый также покоится на четырёх поколениях съеденных червями и заслуживает этим высокое положение на небесах. Неужели король подтверждает такой странный закон? Право. Я не вижу в этом законе ничего странного. Возразил король. Все почетные должности и выгодные места принадлежат по совершенно естественному праву людям благородной крови. Им же должны принадлежать и почетные места в армии. Так было всегда и без всяких правил. Правило существует только для установления границы. Оно должно удерживать людей, только что выскочивших в дворяне, от высокомерия и приучать их к почтению перед более знатными и родовитыми людьми. Я был бы достоин осуждения, если бы допустил такой беспорядок. Ты можешь допустить это, потому что обладаешь особой властью над умами людей, но для нас непонятны и невозможны другие отношения между людьми». «Я подчиняюсь». «Продолжайте, сэр, начальник коллегии Герольдов». Председатель предложил следующий вопрос. «За какие заслуги для трона и государства удостоился основатель вашего почетного рода получить священное достоинство британского дворянства?» Он построил пивоварню. Сэр, комиссия находит этого кандидата вполне достойным места офицера в армии, так как он отвечает всем требованиям. Но вопрос остаётся открытым до экзамена его конкурента. Конкурент выступил вперёд и также доказал своё происхождение от четырёх дворянских поколений. Права кандидатов на должность были одинаковы. Конкурент отошёл, а сэр Петриполь снова подвергся допросу. Какого звания была жена основателя вашей линии? Она была из высшего сословия поселян, но не из дворян. Она была грациозна, чиста и обворожительна. Жизнь ее была беспорочная, и у нее был прекрасный характер, так что в этом отношении она была равна самым благородным леди в стране. — Хорошо. Отойдите в сторону. Он позвал второго кандидата и продолжал. — Какого звания была ваша прабабушка, подарившая Британии ваш славный род? — Да. Ана была фавориткой короля и достигла этого высокого положения только благодаря своим личным качествам, так как раньше она была только швеей. Ах, это истинное дворянство и вполне благородная примесь. Лейтенантство за тобой, прекрасный лорд. Не отнесись с презрением к этой скромной ступени, которая поведёт тебя постепенно к положению, достойному твоего высокого происхождения. Я был бесконечно унижен. после полной уверенности в триумфе особенно ощутительно было позорное падение мне стыдно было посмотреть в глаза бедному питомцу военной академии но я сказал ему чтобы он шёл домой и терпеливо ждал так как я не считал ещё дело окончательно проигранным по окончании экзамена я попросил частной аудиенции у короля и сделал ему новое предложение я сказал что вполне правильно иметь для представительства один полк с офицерами и с представителей дворянства и аристократии, что это было вполне разумное распоряжение. И было бы прекрасно иметь в этом полку не менее 500 офицеров, чтобы все дворяне и родственники дворян могли бы быть офицерами этого полка. Пусть даже офицеров окажется в 5 раз больше, чем подчинённых, это ничего не значит, так как полк будет в личном распоряжении короля, и чем более блестящим он будет, тем больше пользы может принести. Во время войны полк должен сохранять полную свою независимость и оставаться, как и в обыкновенное время, только в распоряжении короля. Без сомнения, в офицеры полка будут стремиться все люди благородного происхождения и будут считать себя счастливыми и удовлетворенными. Но наряду с этим полком необходимо учредить несколько других полков, где офицерами будут служить только выдержавшие строжайший экзамен у профессоров академии. Офицеры таких полков могут быть из всякого звания и всякого происхождения, лишь бы удовлетворяли требованиям военной академии. Эти полки будут исполнять все серьёзные обязанности службы во время войны и вполне заменять аристократический полк, когда королю вздумается взять его с собой. Ну, чтобы поохотиться за людоедами или просто развлечься на новых местах и подышать другим воздухом. Король остался в восторге от моего предложения. Я решил воспользоваться данным мне разрешением для особенных целей. Существовал один старинный обычай, подлежащий очень давно уничтожению, если бы была возможность к нему приступиться. Дело в том, что короли Пендрагонской ветви были чрезвычайно долговечны и плодовиты. Рождение каждого младенца, что случалось весьма часто, приветствовалось обыкновенно радостными криками, вырывавшимися из уст подданных. и глубокой печалью, затаённой в их сердцах. Искренность радости была под большим сомнением, но искренность грусти несомненна. Событие всегда сопровождалось новым королевским наделом. Велик был список этих наделов, и они увеличивали сокровищницу короля и ложились тяжёлым бременем на нацию. Король Артур ни за что не хотел признать последнего факта, И не выслушивал ни одного из моих проектов замены чем-либо другим королевских наделов. Я говорил ему об истощении государственной казны и о полной невозможности поддерживать новых отпрысков семьи из личных королевских средств, но он не хотел ничего слышать. Он относился к старинному обычаю с каким-то религиозным и даже суеверным почтением, и всякое посягательство на него встречал с гневом и раздражением. Типиль только я увидал возможность успеха в моём деле. Я решил составить блестящий аристократический полк из одних офицеров, без подчинённых. Половина их будет из дворян и аристократов, и половина из принцев крови. Дворяне будут получать чины, но служить даром и оплачивать все издержки на своё содержание. Они, конечно, пойдут на эти условия с восторгом, раз будут знать, что вторая половина полка будет состоять И принцев. Принцы будут занимать места генералов и лейтенантов, главнакомандующих, и будут получать жалование и содержаться за счёт государства. Кроме того, я намеревался изобрести особый титул, который будут носить только они одни во всей Британии. Но всем принцам будет предоставлен свободный выбор: служить в полку и тогда отказаться от надела или получить надел и отказаться от службы в полку. Не было сомнения, что все будут служить в полку, пользоваться громким титулом и соответствующими преимуществами. Разумеется, и новорождённых родители тотчас же будут записывать в полк. Таким образом, не пройдёт и двух месяцев, как нелепый институт королевских наделов перестанет быть существующим фактом и займёт своё место среди курьезов прошлого.